Женщины, в основном Нининого, то есть бальзаковского возраста, в углу неизменно кипел чайник, певец Каммун. Все повернулись к Нине и уставились, как будто первый раз видят. «Ну что, девочки?» — устала, спросила она, и прошла к своему столу. На нем, как обычно, восседала редакционная кошка Настасья Филиппина. Нина села... Гребешком быстро пролетела по волосам, притянула к себе свою долю верстки. Настасья Филипповна направилась было бодаться, но, увидев папиросу, отвернулась с поднятым хвостом, не одобряла курильщицы. Все сотрудницы продолжали глазеть на Нину. — Ну в чем дело, девчонки? — устала, — спросила она. — Узнали что-нибудь? — Наволяйте, выкладывайте. Вот актриса, восторженно пискнула кудрявенькая простушечка Глаша Никаненко. Все засмеялись. Нина обвела всех взглядом, на лицах какое-то дурацкое блаженство. Ты на самом деле ничего не знаешь, спросила Тамара Дорсалия. Удивление, словно маска недомерок.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 сказала за фредацией Маша Толкунова, которая всегда называла всех знаменитостей по имени, это к небрежно, словно приятелей. Ты что же, мать моя, радио не слушаешь? Тут все бросились к ней слабзаниями. Оказывается, она на самом деле ничего не знает. Да ведь Шульженко уже поет, уже повсюду только и слышишь «Тучи в голубом».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 Тучи в голубом в исполнении Клавдии Шульженко. Зазвучал оркестр, мягкие подсурдинку трубы, задумчивый саксофон, переливы рояля. Саша сам тут играл, будучи виртуозом джазового пианино. Потом вступил любимый всем народом низкий голос певицы. Тучи в голубом.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 И зенитке придавало все-таки некоторый рисунок всей прочей голубой размазне. Ну и, наконец, задушевная романтическая советская фемфатоля Клавдия Шульженко завершала победоносный этот удар по сентиментам измученной страны. Преодолеем, пройдем, вернемся.